Глава двенадцатая. Их много. «Усатого сегодня ночи не будет подцы», — авторитетно заявил Гурько. «Он на корабле бухает со своим моряком. У них еще доктор и толстая». Толстая — это, конечно, Ирина Михайловна. «Откуда знаешь?» — не поверил Славик Мухин. «Я спецом подсекать летал. Если вожатые свалили, надо бабзуной пастой мазать», — заволновался Горохов. «В лагере ну, всегда так положено. Это закон».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 пацы чувствовали в Кудрявом слабину. Он конил. Боялся, что пионеры чужого отряда не будут ему подчиняться, а потому и не лез командовать. Если пионеры нарушают режим, то виноват пионеры. А если пионеры не слушают вожатого, то виноват вожатый. Зачем Кудрявым быть виноватым за чужих пионеров? Не нравится, не ходи, Лёвч, подвел итог Горохов. А нам-то не имеешь права запрещать, понял? Пацы успокоились, отстояв свою свободу. Старшаки в прошлую смену говорили,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 Но для Валерки общество Левы было страшнее возмездия вожатых. «Тогда дай мне свою зубную пасту». Своей-то пасту у Валерки теперь не имелось. Друг за другом Валерка, Тетяпа, Гурька и Горох выскользнули из палаты в коридор. В отсвете фонарей из окон блестели крашеные косяки и железные кнопки на стендах. Тускло белели ступеньки деревянной лестницы, ведущей на верхний этаж, где располагались палаты девочек. «Темнота, друг молодежи.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 И пацаны крались, как партизаны в лесу. «Вот их палата!» Еле слышно выдохнул Титяпкин, указывая пальцем на ближайшую дверь. «Я первый захожу. Гурикакил за мной. Потом горох». «За Гурикакила ответишь», — пообещал Гурька. Валерка знал, что Анастасия жила не в той палате, куда нацелился Титяпыч, а в другой, дальней. «Я в другую палату пойду», — предупредил Валерка. «Вали, вали, чтоб не с нами», — охотно согласился Тетяпа. «Если девки проснутся, ты нас всех выдашь, тебя по очкам узнают». «Ага, а тебя вообще никто никак не узнает, да?» — огрызнулся Валерка. Тетяпкин чуть-чуть приоткрыл дверь, сжался, и привидением бесшумно втек в пустоту палаты. За ним растворились Игорька с Гороховым. Валерка на цыпочках переместился дальше.